сорок пятый март 2. -е. В дни особых нагнетений событий будем хранить особое спокойствие. Иначе организм не выдержит напряжения. Мы в таком напряжении находимся постоянно. У нас стоит спокойствие, ничем не нарушаемое. Мощь действия может проявляться только в спокойствии и полном. Вот наступает долгожданное время, когда накопленные качества духа особенно будут нужны. Да без наличия их невозможно будет удержать равновесие. Бывали случаи, когда от неожиданно свалившегося счастья происходил разрыв сердца. Пусть это послужит предупреждением о необходимости всеми силами удерживать спокойствие. Подготовляю к волнам событий заранее, чтобы могли встретить их в равновесии полном и во всеоружии владения своими чувствами. Давно уже предупредил, чтобы сознание было готово к этому. Не нужно мужества, чтобы мечтать о заповедной сказке, но оно будет очень нужно, когда сказка начнет становиться огненной явью. Я предупредил.